Глава 10. Вот. Отец скидает папку на стол и встаёт, направляясь к окну. Твоя ближайшая работа на пару месяцев. Будешь курировать вместе с Гончаровым. Командировки по объектам в прежнем режиме. Весь его вид кричит о том, что отец дико зол. Я и сам пребываю не в лучшем расположении духа. С утра штормит и слабость накатывает от постоянного недосыпа. Беру папку в руки и листаю бумаги. Что там у Эрика? спрашивает отец. А что у Эрика? Отец и так на взводе, опасно с ним так разговаривать, но сомневаюсь, что ему ещё не доложили, что там у Эрика. За твоего брата и его бизнес с Измайловым сверху серьёзно взъелись. Умеете вы время подбирать? Я в политику подался, если ты не помнишь. Ко мне сейчас и без того пристальное внимание со всех сторон. А вы как взбесились все? Отец подходит к столу и стучит по нему костяшками пальцев, чем жутко нервирует. «Ты где-то по бумагам у них мелькаешь? Или наше ответвление? Чего мне ждать? Ты бы уже знал, если бы я мелькал. А Гончаров тебе оборвал бы все телефоны. Я чист!» Отец громко цокает и начинает неторопливо расхаживать по кабинету взад-вперед, тем самым раздражая еще сильнее. «Чист, Янис! Не нужно мне врать!» Я продолжаю молча изучать бумаги. Что он хочет услышать? Так само выходит. Это не ответ взрослого человека. Духи на шёптуют: ещё больше из себя выйдет. В тебя, папа, умный и разносторонний с братом пошли, не переносящие подлости ложь. Всё же есть во мне что-то от деда-дипломата. В те моменты, когда отец без настроения и чем-то дико недоволен, стараюсь больше молчать и совсем соглашаться. А то Эрик в детстве часто шутил, что меня из цыганского табора взяли. Типа у них принято усыновлять детей. Нет, братишка. Одному мы поля ягоды. Ты такой же не сдержанный бываешь, как и я. Несчастье с Элькой сильно подкосило. Вот и остепенился. А я, наверное, никогда за ум не возьмусь, сколько ни прикладывай усилий. Синицкий и его госпитализация твоих рук дело. Доносится глухой голос отца из другого конца кабинета. Впервые слышу эту фамилию, отвечаю без заминки. Отец шумно вздыхает, садится на край стола и ждёт, когда я закончу смотреть документы. Ты разве не понимаешь, что всё это до пары до времени. Вы с Эриком доиграетесь. Однажды я прикрыть не смогу, и что тогда? Я сказал, что чист, значит, чист. Стою на своём. Формально это так, а как на самом деле, никому знать не нужно. Ну, что скажешь? спрашивает отец, когда я отрываюсь от бумаг. А что тут скажешь? По мне всё очевидно. Зря поручаешь, едва не соскакивает с языка, но вовремя закрываю рот на замок. Разговор у меня короткий с такими прыткими и охочими до чужих денег ублюдками. У отца тоже. Поэтому он и хочет, чтобы я этим занялся. Тренировал выдержку, с которой у меня сплошные проблемы, и тем самым готовился к тому, чтобы вскоре сменить отца в кресле руководителя. Слуцкий мутит отработанные схемы, уводит от нас заказчиков и отмывает наши же деньги через подставные фирмы. Год назад нечто похожее было с Осташевским. Новая пешка Кирьянова? Да, и очередная попытка Кири скомпрометировать меня и мою команду. Мелькать мне там нежелательно, поэтому официально этим делом занимается Гончаров, а за кулисами мы. Спускать срок такое нельзя. Вопрос необходимо решить мирно, Янис. «Не так, как с Синицким. Ты меня понял?» «Надо же, как козлы подобрались. Синицкий, Слуцкий. У обоих фамилии заканчиваются на славную букву и краткое. Лучше бы меня привилегии и трон отца обошли стороной, но третьего брата нам не родили, увы». «Услышал?» — сдержанно отвечаю я. «Вопросы? Если Кирианов копает под себя, то жди еще подстав. Нужно глобально решать проблему, а не наказывать его пешек. Ты и сам это прекрасно понимаешь. Понимаю и накажу, когда придет время. А сейчас мне не нужна новая шумиха. Достаточно той, что уже есть вокруг ваших имен. В большом бизнесе люди часто идут по головам ради каких-то своих целей и желаний. Но ключевое в этом — люди, а не звери. Так что давай без жести, мозги подключай. Этого у тебя, к счастью, в избытке. Учись вести переговоры, Ян, и держать эмоции под контролем. Пригодится в жизни. Шашкой махать все умеют, но победу одерживает не тот, кто сильнее, а тот, кто умнее. На сегодня всё, Артур Емович. Экзекуция мозга закончена. Кстати, как голова? смягчается отец и кладёт руку мне на плечо. Ты про мигрени или про эзотерические приходы? усмехаюсь я, сгребая папку со стола. Опять что ли началось? Отец сосредоточивает хмурый взгляд на моём лице. Ничего не началось. С головой тоже всё нормально. Ладно. Задание получил. Мне пора по своим делам мчать. Матери позвони, а лучше бы заехали вечером вместе с Эриком. Строго летит мне в спину. Постараемся. Я выхожу из отцовского кабинета и иду к машине. Бросаю папку на сиденье и набираю брата. Один к родителям не поеду. Прекрасно понимаю, зачем отец хочет меня видеть вместе с Эриком. Будет доверительный разговор и очередная промывка мозгов. Один точно это не вынесу. Недавно я прикрыл брата с его чокнутой подружкой, и весь день не отходил от бедняжки, чтобы она в руки настойчивого ухажёра не попала. Пока Эрика под опросом таскали, теперь его очередь меня поддержать. А после визита в очий дом можно и к Алёне наведаться. Или сначала к ней, пока настроение окончательно не испортилось. Решено. Называю Вите адрес и забираюсь в машину. После возвращения из Владивостока было немного не до цветка. Своих проблем накопилось. Но Кате я изредка позванивал, выпрашивая номер Алены, как качаившаяся нищенка. Шанаева ожидаемо попросила оставить подругу в покое и не дала координаты цветочка. Но кое-что мелькнуло в разговоре, за что я зацепился. Попросил помощницу пробить в базе контрагентов одну фамилию, и вуаля, нашел то, что искал. Адрес записал в заметке телефона, и теперь самое время заглянуть к Алене в гости, чтобы прикупить себе что-нибудь из спорттоваров. Но перед этим заезжаю еще в одно место. Вдруг цветку своих шипов не хватает. Я специально прошу продавца выбрать самые колючие кустовые розы. Витя паркует автомобиль в центре, возле торгового павильона, в котором находится магазин Алёны. Помещение небольшое, я бы даже сказал, крохотное, но место уютное. Мне нравится. Цветочек, судя по всему, не бедствует. Аренда здесь стоит нехило, это я точно знаю, из первых уст. Знакомый занимается похожим бизнесом. Захожу внутрь и, показав красную корочку, спрашиваю у милой блондинки на кассе, где могу увидеть хозяйку магазина? Это всего лишь удостоверение адвоката, но девчонка меняется в лице и испуганно кивает на дверь по правую сторону от прилавка. Я даже предположить не мог, что всё окажется так просто. Почему-то был уверен, что не застану Алёну на месте. Открываю дверь и замечаю её. Сидит за столом, обложенная бумагами. Гостеприимство зашкаливает, ни улыбки, ни взгляда. Я умышленно создаю больше шума. Ноль реакции. Ласка, я кофе просила принести, а не устраивать погром в каморке. Тащи стул. Два вопроса появилось и одно предложение. Каморка? Да, очень похоже по габаритам и обстановке. Если предложение провести со мной вечер в ресторане, то согласен. Но и новое имя мне определённо нравится больше. Очень интересно посмотреть, какая это без своих колючек. Шестое чувство развито хорошо, и оно подсказывает, Что от нежной и милой Алёны я приду в неописуемый восторг. Цветок отрывается от своих бумажик и наконец медленно поднимает голову. Щёки опять бледны, губы яркие и сочные, аж сердце ёкает от её изучающего взгляда. Несколько секунд Алёна пристально смотрит на меня, а потом невесело кривит губы в усмешке. Ты? Откуда ты узнал про магазин? Катя сдала тебя с потрохами. «Звонить я не стал. Вдруг ты незнакомым номерам не отвечаешь?» «На, получи, Шаник, за упертость. А нечего было меня мучить столько дней отказами. Теперь тебя с другой стороны поклюют. Пост сдал». Алена замечает букет роз в моих руках, склоняет голову на бок и хмурится. «Я не люблю розы». «Зря. Там много шипов. Может, клин клином вышибает?» В красивых глазах появляются задорные искорки. За эти дни я осознал, что хочу цветок настолько, что готов мириться с её закидонами и шипами. Какое-то время, а дальше видно будет. Но вот не задача. Похоже, цветочку мой весёлый нрав и настойчивость не по душе. Вспору задуматься, что с девчонкой не так. Неужели и впрям в другого влюблена, и мне ничего не светит? Да ну, глупости. Тут же отмахиваюсь от неприятной мысли. Это не дотрога не способно на чувства. Алёна опускает глаза на засученный рукав моего джемпера, из-под которого выглядывает бинт. С рукой что? Я уже и забыл, что утром ездил сдавать кровь. Она долго не останавливалась, попросил медсестру наложить повязку и дальше по делам помчался. Мелочи, до свадьбы заживёт. Уверен? Моя уже завтра, иронично заявляет Алёна. Всё-таки раздражение во мне эта заноза вызывает безумное И я внапасельнее, чем отец со своей головомойкой, взрываюсь моментально. "Шутка, Ян", хмыкает Алёна, заметив, как я недовольно сдвинул брови. "Ладно, оставляй цветы и можешь идти. Спасибо, что заглянул в гости. Была рада увидеть", галочку за визит поставила. Захлёстывает новой волной раздражения, когда Алёна опять склоняется над бумагами и больше не обращает на меня внимания. Её спасает появление в каморке темнолосой девушки которая держит в руках два стаканчика кофе. Добрый день. Незнакомка заинтересованно рассматривает меня, затем переводит взгляд на цветы в моих руках, на Алёну и расплывается в приятной улыбке. Я вам мешаю? Нет, я не заходил поздравить нас с открытием магазина. Уже уходит. Алёна поднимает глаза, смотрит пристально несколько долгих секунд, словно давая понять, что я здесь третий лишний. Мы же давно открылись. Не доумевает девушка с кофе. Ага, но он об этом только сейчас узнал. Да, цветок. Плохи твои дела. Я привык к быстрым победам, а к подобным обломам не привык. То ли мазохистье, то ли придурок, но отступать в случае проигрыша тоже не мой вариант. Смирись. Оставляю розы и выхожу из её кабинета, если его можно так назвать. Осматриваю стеллажи с продукцией в небольшом зале, листая буклеты и не тороплюсь уходить. Хрен его знает, что я буду делать с таким объёмом протеина и всей этой лабудой, которую покупаю. Девушка на кассе странно смотрит на меня, когда оплачиваю картой, и кому-то набирает СМС. Добавляю в заказ ещё три пункта. Как раз комната в квартире пустует, и я не знал, чем её заставить. Всякой хернёй заполню, которую потом впору самому продавать. Алёна Владимировна, у нас есть ещё на складе продукция. Спрашивает девушка за кассой, когда цветок всё-таки выходит из своей коморки, а я по второму кругу провожу оплату и довольно улыбаюсь. «Молодому человеку много нужно. Партию он уже оплатил». Поворачиваюсь и встречаюсь с Аленой взглядом. Она шумно вздыхает, трёт пальцами переносицу. «Ничего ему не нужно, Марин, отменяй заказ». Алена делает паузу, прожигая меня чёрными угольками глаз. «Ну зачем это всё, Янис?» Я не люблю настойчивых мужчин, которые не слышат слова нет. Усмехнувшись, качаю головой. Я тоже. У девчонки за прилавком вырывается весёлый смешок. Алёна нервно закатывает глаза. А кофе расточительному клиенту полагается? У меня появилось к тебе заманчивое предложение. Полагается. В такой малости не смею отказать. Мариш, сделай, пожалуйста, кофе клиенту. Делает она акцент на последнем слове и снова переводит на меня взгляд. Какое предложение? Хочу в соседнем павильоне арендовать помещение. Может, объединим усилия? Я со своей стороны связи подключу, и дела ещё больше в гору пойдут. А бизнес-план у тебя есть? интересуется Алёна. И вроде бы беззаботно говорит, но в голосе слышатся нотки недовольства. Будет, она кивает в сторону каморки. Хорошо. С лаской обсудите нюансы, а мне пора уезжать. Я с водителем. Подвезти? У меня свой сегодня имеется. Эти слова опять вызывают раздражение. Неужели Цветочек и правда своему ухажеру «да» сказала, как и собиралась? Жаль, я сразу после возвращения не начал заниматься осадой этого неприступного замка. Мы заходим в подсобку, где стоит стол и два стула. Перевожу взгляд на девушку, которая выглядывает из-за небольшого стеллажа с папками. «У Ласки имя есть?» – спрашиваю у Алены. «Настя меня зовут», – отвечает темненькая и снова мило улыбается. «Настя, не могли бы вы нас оставить одних на пару минут?» – прошу я. Ласка переводит взгляд на Алену. Та коротко кивает, и мы остаемся одни. «Пять минут, Ян!» Заказ мы твой отменим. Деньги вернутся на счёт в ближайшие дни. Мне подачки не нужны. Бизнес-план тоже не интересует. Говори, зачем приехал и что ты от меня хочешь. Я подхожу ближе. Алёна напрягается, скрещивая руки на груди, будто защищаясь. Если начнёшь распускать язык, то опять получишь пощёчину, предупреждает с извивительной улыбкой. Мне больших трудов стоит взять эмоции под контроль. Давай вечером встретимся? Нет. Почему? Замечаю, что цветы уже стоят в вазе с водой. Оперативно. Потому что я ещё во Владивостоке, а озвучила тебе, что не хочу отношений. Ни коротких, ни длинных, ни одноразовых. Защита диплома у меня на носу, а личная жизнь подождёт. Очередная шпилька, от которой я мысленно закатываю глаза и стону. Хорошие планы, Алён. У меня тоже куча проектов, командировки. И среди всего этого хаоса находится время для девушки, которая очень понравилась. Говорю вкратце, не сводя глаз с пухлых чувственных губ Цветка, которые всё время манят. Не отстанешь? хмыкает Алёна. С радостью бы, но чем-то зацепило. Может, наоборот, нужно согласиться и сделать так, чтобы мне с тобой не понравилось? Глядишь, проблема сама решится. Цветок задумчиво прикусывает губу. И так откровенно смотрит в глаза, что кровь закипает в венах от желания нарушить данное мной себе же обещание не накидываться на Алёну без её разрешения. А что? Звучит интригующе. То есть я могу делать всё, что захочу, чтобы тебе не понравилось? Попробуй. Я смутно представляю, чтобы такого отвратительного и отталкивающего могла сделать цветок, чтобы пропало желание добиваться её. Алёна поднимает руку, смотрит на часы. Хорошо, Ян, улыбается хитро. Сегодня в 9:00 в Бристоле. Это в центре. Мы там будем отдыхать с подругами. Придёшь? Сразу скажи. Меня ждёт какой-то коварный подвох, да? Обязательно хулио. Ты сам только что развязал мне руки. Могу делать всё, что хочу, так? Алёна, взяв сумку, направляется к двери. Провожать меня не нужно. Сделай пока с девчонками отмену заказа до 9:00. Не опаздывай. подмигивает она и выходит из комнаты. Даже интересно становится. Что же такого Алёна придумала? Надеюсь, не на ужин со своим покровителем позвала. Посмотреть на конкурента, конечно, хочется, но не до такой степени. Хотя, если и так, кому-то сегодня придётся отступиться от цветочка. И это явно буду не я.